Глава двадцать пятая «Ну вот сейчас пойдёт потеха!» Караско поудобнее перехватил шпагу, вид которой уже не вызывал у меня улыбки. Я имел возможность убедиться, что в руках гвиды этот раритет превращается в смертельно опасное оружие. «О такой смерти можно только мечтать, верно, Компанера? «Постарайся уцелеть!» Я сделал несколько быстрых упражнений, разминая уже слегка уставшие мышцы. Нам ещё стылую тылую топь восстанавливать, и там каждая толковая голова будет на вес золота. «Ради такого дела постараюсь», — совершенно серьёзно кивнул Караско и хотел добавить что-то ещё, но не успел. Из тумана, ставшего на удивление плотным сегодня, показались первые ряды воинов. Они шагали слаженно, печатая шаг. И сразу было видно, что это специально обученные солдаты, а не просто ватага охотников за чужими землями. Я насчитал 10 шеренг по 8 стронгов в каждой и заметил, что почему-то не видно ни некрофагов, ни прочих тварей изнанки. Что бы это могло значить? Ловушка? Какой-то хитрый план? Раньше порождения той стороны не отличались склонностью к сложным манёврам. Были сторонниками грубой силы и старались просто задавить числом. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Нет сейчас некрофагов, и слава всем богам!» «Диего!» — окликнул я парнишку. «Отправь кого-нибудь из ваших следить за тылом. Меня беспокоит отсутствие тварей». «Понял!» — тут же кивнул тот. «Скажу, Алвара и Родриго, они всё равно оружие держать не могут, так как ранены». А вот следить запросто. Отлично. Делегировав решение вопроса помощнику, я сосредоточился на более насущных проблемах. Даже приблизительные подсчёты вызывали чувство, похожее на отчаяние. На каждого боеспособного защитника города приходилось не меньше пяти стронгов. В отличие от нас, они были полны сил и прекрасно вооружены. Если реально смотреть на вещи, то шансы на победу у нас были практически нулевые более того они уходили в область отрицательных величин видимо зная о ловушках устроенных ротонами стронги периодически посматривали под ноги чтобы при первых же признаках опасности отскочить в сторону какие то они неприглядные поделился со мной наблюдениями караска потягиваясь и разминая мышцы рожи черные гребни эти как есть злодеи заугольные верно ловчий нет Так-то я в горах и не таких видывал. Но эти тысячи и соображают неплохо, чтоб их. Им обещали проход в степи Ундолы. Пояснил я, потому что не помнил, был Караско с нами, когда я объяснял расклад сил, или он тогда ушёл куда-то по делам. Если они зачистят стылую топь от обитателей. Только забыли сказать, что здесь есть жители, которым подобная идея вряд ли придётся по вкусу. Стронги не ожидали никакого сопротивления, и оно стало для них неприятным сюрпризом. «Ну что же, сочувствую!» — недобро хохотнул Караска и крутанул в руке шпагу. «Им не повезло!» Неожиданно ряды стронгов разомкнулись, и вперёд вышел очень высокий даже на их фоне воин, гребень которого был украшен какой-то затейливой татуировкой. «Это Горм», — пояснил обнаружившийся рядом со мной Григор. Он у них главный, типа военачальника, насколько я понял. Его решения обязательны к исполнению и не обсуждаются. Между тем Горм, как назвал его штриха, сделал несколько шагов вперёд и остановился, не доходя до баррикады примерно на середине пути. Что ему надо-то? Предложит сдаться? В памяти всплыли кадры из фильмов, которые Костик видел когда-то очень-очень давно, в прошлой беззаботной жизни. Там тоже выходил вперёд какой-нибудь важный военный и на ломаном русском предлагал всем сдаться. Тряхнув головой, я отогнал совершенно неуместные мысли, потому что момент был для воспоминаний, ну вот, вообще неподходящий. «Я готов говорить с главным в этом городе», медленно, но верно проговаривая слова, заявил Горм, глядя в сторону баррикады. «И тут я понял, что все смотрят на меня» и во взглядах наряду с решительностью и упрямством можно рассмотреть тщательно скрываемую отчаянную надежду на то, что кровопролитие удастся, если не избежать, то хотя бы как-то его минимизировать. Не знаю, насколько это возможно, но отказываться от шанса спасти хотя бы несколько жизней я не собирался. Поправив меч и кивнув напрягшемуся караска, я взбежал на баррикаду, позволяя себя увидеть. «Нам нужно поговорить». Уверенно произнёс Стронг. «Мне кажется, произошло недопонимание». Последнее слово он произнёс чуть ли не по слогам. Видно было, что оно далось ему с трудом. «Я Горм, командир передовых частей армии Кайтурина». Он слегка склонил голову, продемонстрировав гребень. «Кто ты, человек?» «Я мастер Ловчий Коста». Спустившись с завала и остановившись прямо напротив него, ответил я. «Сейчас я руковожу обороной с тыла и топи. Зачем вы пришли на нашу землю?» Какое-то время он молчал, а потом пожал могучими плечами. «Мы не знали, что город будут защищать», — наконец сказал Стронг. «Нам обещали, что мы сможем пройти в степи, которые никому не нужны. Там мы сможем спокойно жить, ибо наш мир...» «Становится непригоден для жизни. Там открываются...» Тут он запнулся, подбирая слово. «Горы, из которых в небо летит огонь». «Вулканы!» Я не чувствовал от горму угрозы, но всё равно и не подумал расслабляться. «Да, наверное...» — он кивнул. «Вулканы!» «Кто вас нанял?» «Человек!» — подумав, ответил Стронг. «Сильный. У него очень много магии, но... вчера он исчез». «В смысле?» «Я действительно очень удивился. Это что же получается? Тот, кого я знаю под именем хозяина, и тот, кто привёл в стылою топ-стронгов, просто взял и исчез?» «А смысл тогда какой был затевать всё это?» «Просто исчез». Казалось, Горм тоже не совсем понимал, как такое могло произойти. Мы с ним разговаривали, и он сказал, что не чувствует здесь того, для чего ему был нужен этот мир. То, зачем он шёл, куда-то пропало. Значит, и мир этот ему не нужен. И куда он делся? Не знаю. Судя по всему, это признание далось Горму не слишком легко, так как он недовольно поморщился, и от этого и без того не слишком красивое лицо стало почти уродливым. Но мы остались здесь. Обратного пути для нас нет. Зато теперь я, кажется, понял, что искал тот, кого называли хозяином, в стылой топе. То, что я снял с тела теневого охотника за артефактами. То, что было надёжно спрятано в норе, в сердце яблоневых садов. То, что я, который во сне создал в каком-то неведомом мне мире, небольшой ярко-зелёный камешек, в котором была спрятана магия такой мощи, какая и не снилась ни одному обитателю ни одного из миров. Сила, время которой ещё не пришло, и которую ни в коем случае нельзя отдавать в руки хозяина. Никто не знал, но ещё до начала, так сказать, активных боевых действий, я наведался к тайнику и забрал камень, спрятав его там, где кроме меня никто не смог бы его найти. Я не случайно выбрал вход в подземелье желаний. Во-первых, мы с Григором именно там собирались уходить из стылой топи. Во-вторых, подземелье глушит любую, даже самую мощную магию. Но и в-третьих, туда никто кроме нас со штрихой не сунется. Потому хозяин и перестал чувствовать присутствие вожделенного артефакта, что подземелье не пропускали даже столь мощную магию. Но в то, что он просто отказался от своей цели и ушёл в никуда, верилось с большим трудом. Если честно, то вообще не верилось. Наверняка он решил переждать, посмотреть, подумать и найти иной способ решения проблемы. Главное, чтобы он не смог отследить наше с Григором передвижение. Но буду рассчитывать на то, что по подземельям мы доберёмся достаточно далеко. Туда, куда хозяин просто не дотянется. «Мы не готовы отдать вам город», — спокойно сказал я. «Если нужно, мы умрём, но задержим вас на столько дней, часов или минут, насколько сможем. Это я могу сказать со всей ответственностью». «Мы поняли это», — спокойно кивнул Горм, — «и хотим предложить вам сделку. Нам не нужен город, наш наниматель вне зоны досягаемости, но мы заключили с ним соглашение». «Мы не привыкли отказываться от данных обещаний». Тут он поморщился, так как, видимо, торговаться не привык, полагаясь на силу и воинскую выучку подчинённых. Я задумался. С одной стороны, против почти сотни стронгов нам не выставить. Это, как говорится, к бабке не ходи. С другой, можем ли мы просто пропустить их и тем самым спасти стылую топь, но подставить всю остальную лавернею? «Я просто мастер ловчий. Принятие глобальных решений не в моих силах. Но я готов тебя выслушать, Горм». «Благодарю». Стронг снова склонил голову, и я засмотрелся на изящную и при этом строгую вязь символов, покрывавших его гребень. «Откуда-то возникло ощущение, что когда-то, где-то, я видел нечто очень похожее». «Мы не хотим воевать», — он поднял руку, пресекая ропот, пронёсшийся по рядам тепнокожих воинов. «Во всяком случае против тех, кто не объявлял нам войны. Но нам нужны земли, где мы сможем поселиться и жить, не боясь проснуться от огненного смерча, прилетевшего с соседней горы, и увидеть гибель тех, кто рядом. Мы готовы пообещать, что не тронем местных жителей, если они не станут нападать на нас». Мы даже готовы оставить несколько воинов из тех, кто совсем соскучился без сражений, чтобы помочь вам справиться с тем, кого вы называете тварями. Их много. Они ждут сигнала в условленном месте. Кто должен отдать сигнал? Я знаю, что наш наниматель оставил где-то здесь артефакт, который спустит с поводка армию существ изнанки. Не спрашивай меня, где он. Я этого не ведаю. «Ты хотя бы приблизительно можешь сказать, когда это произойдёт?» Я почувствовал, как сердце стиснуло ледяная когтистая лапа. Стронг сказал, что твари целая армия. Мы не выстоим против такого количества, даже если кто-то из темнокожих захочет нам помочь, в чём я, честно говоря, очень сомневаюсь. «Скоро!» Он втянул слегка приплюснутым носом холодный сырой воздух и спросил. «Разве ты не чувствуешь напряжение нити?» «Нет», — я пожал плечами. «Более того, я даже не очень понимаю, о чём ты говоришь, Горм». «Нить натянута и скоро порвётся». В жёлтых глазах мелькнуло непонятное выражение. То ли сочувствие, то ли нетерпение, я так и не понял. «Мы не станем вступать в битву. Это дела вашего мира, и вам их решать. Но если кто-то захочет, я не стану возражать. Воин имеет право принять такое решение». Это не запрещено правилами. «То есть земли вы хотите, а помогать нет?» Я не заметил, когда ко мне подошёл Диего, по сравнению с Гормом, выглядевший совсем хрупким. «Мы не можем нарушать равновесие», — нахмурился Горм. «Но мы пока и не договорились». «Я не могу принимать такие серьёзные решения», — я покачал головой. «Я всего лишь ловчий». Охотник на твари изнанки. Зато я могу. Внезапно раздался за спиной голос, который я уже не надеялся услышать. У меня есть подобные полномочия. Резко обернувшись, я увидел уставшего, но бодрого и сосредоточенного Энрике, за спиной которого уже гасло окно портала. Кто ты, человек? снова спросил Горм, слегка нахмурившись. Я, Энрике. Старший ловчий Лаверней и брат правителя Лаверней, мира, в который вы пришли незванными. Ничего себе новость! Оказывается, Энрике у нас человек с большими связями и, соответственно, немалыми возможностями. Живя в стылой топе, я мало интересовался тем, кто правит Лаверней в принципе. Нет, я, конечно, знал, что есть совет, во главе которого стоит избираемый правитель, Именно эти люди принимают законы и правила, по которым живёт население нашего мира. А когда стылая топь стала сначала частично, а потом и полностью изолированным местом, то мне, в принципе, перестали быть интересными подобные материи. Есть там где-то правитель, да и боги с ним. Нас он никак не касается. Он просто закрыл стылую топь, оставив нас бороться в одиночку. Я Горм, командир передового отряда стронгов. Гораздо более уважительно представился Горм, и голова с гребнем склонилась гораздо ниже, чем при знакомстве со мной. «Я уполномочен разрешить вам проход по территории Лавернеи», — начал Энрике, и желтые глаза Стронга радостно вспыхнули. «При условии ненападения на мирных жителей». «Условия?» — такой разговор Горму был явно привычен. «Вы не трогаете жителей Лавернее? а в качестве платы освобождаете земли Ундолы от диких кочевых племен, которые стали все чаще беспокоить жителей южных областей. После этого вы возьмете на себя заботу о безопасности южных границ. В случае, если пострадает хоть один житель Лавернеи, договор будет считаться расторгнутым. «Мы согласны», — подумав, кивнул Горм. «Я готов подписать соглашение и дать магическую клятву». «Хорошо», — Энрике протянул Стронгу амулет. «Носи его при себе, и я найду тебя, когда придёт время». «Почему они не могут помочь нам?» — звонкий голос Диего нарушил установившуюся тишину. «Потому что есть такое понятие, как равновесие». Совершенно не рассердившись на парнишку, объяснил Энрике. «Они дети иного мира, и им нельзя вмешиваться в дела нашего». Но твари тоже пришли с изнанки. Диего никак не хотел смириться с мыслью, что воины уйдут, а мы останемся один на один с армией Муэртес. Это изнанка нашего мира, Диего. И разбираться с её порождениями тоже нам.